Обсуждение протекало бурно, но было недолгим. Пудели уже всем надоели, да и сама Вера Афанасьевна не слишком настаивала на любимой породе. Общим поименным голосованием выбрали модного нынче Далматина, традиционную собаку английских принцев, необычайно популярного благодаря книжке Додди Смит, фильмам, мультяшкам, и всяким прочим рекламным прибамбасом. Правда, двухлетняя Дашенька еще не смотрела 101 Далматин, а остальные из мультяшного возраста как будто уже выросли. Но, встречая на улицах очаровательные пятнистые морды, умилялись все, дружно и регулярно. Словом, каких-нибудь полдня посидели на телефоне, а уже вечером в пожарном порядке выехали. Почти пятимесячную элитную далматиницу, в силу внезапно переменившихся обстоятельств отдавали вместо трехсот долларов за двести, только забирать при этом следовало немедленно. Редькин подобной халявы никогда пропустить не мог и подхватился мигом. Увидели, влюбились с первого взгляда, привезли щенка «Переростка» домой и прыгали вокруг него вечер, ночь и еще целый день. Радости было полные штаны. Потом немного успокоились. Из многочисленных вариантов, предлагаемых в качестве клички, выбрали, наконец, красивое имя Лайма. Вера Афанасьевна детство в Прибалтике провела, и после бывала там часто, потому с особенной теплотой вспоминала и свою тетю Лайму, и название знаменитой кондитерской фабрики в Риге. К тому же «лай» в начале слова звучало весьма по-собачьи. Новые же и старые знакомые, услыхав такое имя, сразу переспрашивали «Лайма, э, Вайкуле значит?». И Редькины обычно соглашались «Вайкуле, так Вайкуле». Собака оказалась просто прелесть. Писаться в квартире перестала практически уже через месяц. Характер имела чудесный. Дома тихая, ласковая, сонная. На улице игривая, шалая, агрессивная даже. Весело с ней было. А уж экстерьер так просто выдающийся. Пятнышки четкие, ровные, раздельные. На мордочке словно след от кошачьей лапки. И уши почти черный, как полагается домиком на улицу выйти невозможно было чтобы кто нибудь из детей не вскрикнув от восторга узнавал любимого экранного героя а кто нибудь из взрослых не наговорил кучу комплиментов маринка по первости даже привязывала Лайме на ошейник тоненькую красную ленточку как посоветовал кто то из шибко образованных подружек от сглаза — Привет тебе от покойного Миукова! ехидно комментировал Редькин. — Ты еще нашу лайму холотропному дыханию обучи. Гуляли с юной Далматингой поначалу всегда вдвоем, недолго и возле дома. Во дворах она боялась всего, жалась к ногам, лапу у несчастной тряслись. Но вся эта робость слетала немедленно при первых же встречах, с другими четвероногими, особенно если попадались более мелкие и пугливые. Хозяева соседских зверей подсказали, чтобы вечерам местное общество собачников тусуется на бульваре. Так Тимофей и Маринка попали на бульвар. Его здесь называли одним словом «из большой буквы». Редко и только для чужих, уточняя, что речь идет о Покровском бульваре. После десяти вечера территория под высокими смыкающимися вверху липами безраздельно принадлежала собачникам и их четвероногим друзьям. Забредали, конечно, случайные прохожие и влюбленные парочки, и вездесущие горькие пьяницы, и даже отчаянные беглецы от инфаркта. Но если среди всех этих граждан, Кто-то проявлял неприязнь к собакам или, не дай бог, страх перед ними. Такому лучше было сразу обойти стороной уютную аллею. В конце концов, для любого оставался свободным параллельный путь по широким тротуарам, отделенным от бульвара трамвайными рельсами. А этой опасной линии местные воспитанные животные по собственной воле никогда не пересекали. Тут-то, на бульваре, для Тимофея с Маринкой и началась новая, совсем новая жизнь. Ведь новая жизнь — это прежде всего новые люди. А еще новые интересы, новые знания, новые правила общения. Все это наличествовало здесь в полном объеме. Спонтанно организовался своего рода клуб. Объединение единомышленников – партия любителей собак. Чем хуже партии любителей пива? Надо ли комментировать отдельно, что именно на бульваре довелось повстречать Редькиным и ирландского сеттера Патрика, его очаровательную хозяйку? Но и остальные персонажи были там весьма примечательны. Вот о них как раз стоит рассказать чуть поподробнее. Гоша Георгий Васильевич Жмеринский, полковник, кандидат технических наук, доцент, начальник кафедры в военной инженерной академии, человек по-своему уникальный, не из тех, которые, как одену портупею, а совсем наоборот, и с чудом уцелевшего до наших дней настоящего русского офицерства. И как это после четырех войн и пяти революции, или наоборот, сумел появиться в российской армии такой умный, интеллигентный, образованный полковник. Камуфляжка на его статной спортивной фигуре выглядела неплохо, как, впрочем, и парадная советская форма, и простая гражданская одежда. На Тимофею всегда мечталось увидеть Гошу в мундире двенадцатого года. С золотыми палетами. Право же, какой-нибудь кивер, куда лучше, чем фуражка, гармонировал бы с его высоким лбом, мужественным подбородком и роскошными усами. Гоша любил литературу, музыку, живопись, хорошо разбирался во всех этих искусствах, следил за новинками и даже сам писал стихи, неплохие, между прочим который иногда, под настроение, читал друзьям. А пес у него был очень солидный, старый Эрдель по кличке Боб. Пахомыч. Геннадий Пахомович Мурашенко. Созлобный боксер и тигровой масти, роботесцей, сокращенно робби. Вроде тоже из военных. Вроде тоже широкоплечий спортивного вида мужик, С эффектной рожей, разве что ростом пониже. Но, по сути, полный антипод Гоши. Во-первых, туповат. Во-вторых, трепло несусветное. И во Вьетнаме-то он был, и в Афгане, и в Чечне уже успел повоевать. И все на свете он знает. В любом деле специалист. «Всем молчать?» Разве так положено портянки наматывать и в шнур поджигать? Ну, а в-третьих, признался он однажды, что работал в спецсвязи. А что такое спецсвязь, ребята? Восьмое или шестнадцатое главное управление КГБ? Вы что, хотите говорить, но ну, КГБ есть КГБ? Русский кадровый офицер Гоша, Контору эту всегда недолюбливал. И Редькин, скромный старлей запаса советской армии, тоже. Так что к Махомычу относился он, мягко говоря, настороженно. Да и плюс еще, именно Пахомыч чаще всего иронично величал Тимофея дедушкой. Спасибо Маринку не подкалывал. Она бы еще сильнее обиделась. Ланка Рыжикова. На самом деле Светлана Петрова. Просто у самых обычных имен не всегда бывают стандартные сокращения. А собаку, ее беспородную, чумного, но очень умного и всеми любимого кобеля, звали Рыжим. Отсюда и повелась кличка. Тем более, что и у самой Ланки волосы были рыжеватыми, а глаза почти зелеными. Фигурка стройная, миниатюрная, улыбка обворожительная. Словом, блестящие внешние данные, и бьющие наповал сексапильность, но ранний брак, двое детей, муж алкоголик, несчастье бесконечное со всеми ближними и дальними родственниками. Короче, тяжелая женская доля. По профессии Ланка модельер и от природы талантище. Юбки, брюки, платья шило такие, что всем этим патентованным и титулованным педикам обзавидоваться. Если б знать могли, а бульварная мастерица свои изделия за гроши продавала или дарила друзьям. Ланка маленькая, на самом деле Бухтиярова. И удивительным образом ее тоже с детства звали Ланой, а не Светой. Медсестра широкого профиля, тоже очень симпатичная. Размером больше ланки предыдущей, то есть Рыжиковой, меньше той ланки быть просто невозможно. При росте метр пятьдесят весу тридцать восемь кило. Но маленькая по возрасту, рыжиковый тридцать пять, а Бухтиярова всего тридцать. Существенная разница в их годы. Ланка маленькая выходила гулять вместе с мужем Ваней, классным электриком и водителем, работавшим в солидной фирме. По выходным Ваня, как правило, гулял один. А собака у них была представительная. Огромная восточноевропейская овчарка, переросток стен, а полностью стендаль.